глава тринадцать пол дрейк сидел в приемной мейсона и болтал с деллой стрит когда адвокат открыл дверь и появился на пороге приветливо кивнув присутствующим детектив ткнул пальцем в газету торчащую из кармана мейсона ты уже читал перри еще не успел покачал головой адвокат что то интересное детектив молча кивнул мейсон заметил что у деллы очень озабоченное лицо «Рассказывай, Пол», — попросил он. «Похоже, что окружной прокурор взял себе в штат профессионального журналиста. Что ты хочешь сказать? Каждое утро в газетах новости о твоей клиентке. И что на этот раз? Окружной прокурор намерен эксгумировать труп человека, похороненного под именем Грегори Лортона. Он надеется обнаружить признаки яда». Продолжает отрабатывать факт, что Рода была медсестрой, что подсыпала Эйпрол в шоколад Карлу, что если бы захотела подсыпать вместо снотворного яд, то ей это было бы совсем просто сделать. Они боятся, что не могут использовать показания мужа на суде, вот и стараются раструбить в газетах историю с Эйпролом, усмехнулся мейсон Понимаешь, Пол, мне кажется, что в данном случае цель этой газетной кампании... «Состоит в обработке общественного мнения не столько против Роды, сколько против меня. Окружному прокурору доставляет удовольствие ежедневно вставлять мне шпильки». но «Ничего, отольются кошки мышкины слезы». «А что ты можешь сделать, Пэри?» «Многое», — улыбнулся адвокат. «Если окружной прокурор намерен судить Роду объективно и честно, это одно дело». Но коль скоро он заранее пытается создать у общественности предубежденное мнение, то я стану относиться к нему иначе. «Будь осторожен, шеф», — сказала Делла. «Не исключено, что окружной прокурор как раз и стремится подтолкнуть тебя на необдуманные шаги». «Делла», — улыбнулся мейсон — «ты ведь знаешь, что мне частенько приходилось проходить через огонь, воду и каверзы окружного прокурора, не получив и царапины?» «Твои методы работы нам известны. Когда ты выходишь из себя, дело идет лучше, чем когда ты в спокойном состоянии», согласился Дрейк. «Но без конца ходить по краю пропасти...» «Послушайте, осторожники, я могу вам обещать, что...» «И что же именно?» «Что я организую такую защиту, о которой вы еще и не слышали?» «Иначе говоря, ты уже начал принимать контрмеры?» «Я буду вести себя так, что они не поймут сразу, нападаю я или отступаю», — усмехнулся мейсон «Вы что, еще не сообразили, что борьба в данном случае идет не с окружным прокурором, а с человеком, который скрывается за его спиной?» «Пойдем в кабинет, Пол». Они прошли в кабинет мейсона Дрейк уселся в излюбленное черное кресло и вынул из кармана записную книжку. «Что-нибудь выяснил, Пол?» «Кое-что», — «Выкладывай. Ты мне поручил проверить прошлое Мокси?» «Ну и?» «Это оказалось довольно сложно. Действительно, он сидел в тюрьме и вышел оттуда нищим. Ему позарез были нужны деньги. Он был, как говорят, одиноким волком, поэтому трудно собрать подробные сведения. И все же мне кое-что удалось». «Не тяни, Пол!» Мы установили, что Мокси заказывал междугородний разговор с Сентервиллом. На его чемодане имеется наклейка «Паллас-отель из Сентервилла». Тогда мы проверили регистрационную книгу этого отеля и выяснили, что фамилия Мокси в ней не значится. Однако есть одна занимательная закономерность в его поведении. Ты, наверное, обратил внимание, что он меняет только фамилию, оставаясь всегда Грегори. Я считаю, что он поступал так на тот случай, если вдруг кто-то окликнет его просто по имени. В этом случае ему не придется мучительно вспоминать все свои клички и псевдонимы. Мы посмотрели регистрационную книгу в Палас-отеле и установили, что на протяжении двух месяцев там проживал некто Грегори Фриман, женатый на женщине по имени Дорис Фриман, в девичестве Пейндер. Дрейк затянулся сигаретой, выпустил пару колец дыма и продолжал. это Дорис работала стенографисткой и бухгалтером на маслозаводе в Сентервилле. Она была неплохим работником и сумела скопить себе кое-какие средства, которые обратила в ценные и неприкосновенные бумаги. Потом вышла замуж, бросила работу и уехала с мужем. В Сентервилле у нее вроде бы не было никаких родственников» хотя сотрудники маслозавода говорили, что где-то на севере у нее был брат. У Мэйсона заблестели глаза. «Отличная работа, Пол», – похвалил адвокат. «Тогда мы обратились в электрокомпанию и попросили ознакомить нас со списком недавно подключенных абонентов на тот случай, если это Дорис или Грегори Фриман живут где-то здесь». Оказывается, две недели назад был подключен свет в квартире Дорис Фриман, поселившейся в Балбоа Апартментс на западной Ордвей Стрит 721 в 609 номере. Живет она одна, и о ней пока ничего не известно. А нельзя ли что-нибудь выяснить о разговоре через местный коммутатор? — Как ты думаешь, за что мои парни получают деньги? — усмехнулся Дрейк. Мы сразу же выяснили, что в холле имеется свой коммутатор, возле которого постоянно кто-то дежурит. Работы у оператора не слишком много, поэтому они ведут учет всех телефонных переговоров с регистрацией квартир, из которых поступают заказы. Нам не хотелось обращаться с расспросами непосредственно к оператору, поэтому мы под благоприятным предлогом затащили его в буфет, а мои парни тем временем заглянули в журнал. К сожалению... Точное время в журнале не отмечается. Указывается только дата. Так вот, 16 июня из квартиры номер 609 заказывали разговор с абонентом по номеру ЮГ 9-43-62. Поскольку этот вызов на 16 число записан первым, то можно предположить, что звонили скорее после полуночи. Где этот журнал? Остался на месте. «Ну, а мы сфотографировали страницу, на которой произведена эта запись. Таким образом, если журнал вдруг пропадет перед судом, у нас останется вещественное доказательство». «Прекрасно!» – воскликнул мейсон «Не исключено, что нам придется использовать этот журнал на процессе. Кстати, Пол, есть у тебя толковый оперативник, которому можно было бы поручить ответственное дело? Надежный во всех отношениях?» «Разумеется!» «Рекомендую хотя бы Дэнди Спейра. Это он сфотографировал журнал. Ты за него ручаешься?» «Он один из лучших моих оперативников. Ты же должен помнить, Пэрри. Мы его использовали во время процесса элиты ринга». «Хорошо», — кивнул мейсон «Пусть он придет ко мне. Впрочем, пошли его туда сам». «В Балбоа Апартментс?» «Да». «Будет сделано». «Если у тебя больше поручений нет, Пэрит, тогда я пойду работать», сказал Дрейк, поднимаясь.